Клад совсем близко. Вова Ярославцев с детства обожал искать потерянные вещи. Когда ему было всего 4 года, он нашел любимый кулон мамы, который она потеряла в куче вещей и уже не надеялась найти. Она, конечно, эту кучу пересмотрела, но даже на детский взгляд Вовки сделала это неаккуратно, а кое-как. Когда она ушла на кухню пить чай с сушками и переживать потерю кулона, Вова приступил к этим вещам еще раз. Он тщательно проверил каждую из них и в конце концов кулон обнаружил. За это в качестве приза получил от мамы торт, внушительный размер которого точно соответствовал размеру ее радости от вернувшегося украшения. Приз Володе естественно понравился, но вовсе не он доставил ему настоящее удовольствие, а сам процесс поиска и результат – найденный кулон. В детском саду. А потом в школе Володе не было равных. Он мог найти все, что потерялось недавно, и даже то, что пропало очень давно. Вот только встать на пьедестал любимчика воспитателей, а затем и учителей мешал его индивидуализм. Вова предпочитал предаваться любимому делу в одиночестве и всеми силами избегал участия в массовых мероприятиях. В 2025-м к этому бы отнеслись с пониманием, а сто лет назад такое точно не приветствовалось. Поэтому сейчас, увидев Митю, который решительно шел в его сторону, он совсем не обрадовался. В данный момент Вовка был занят важным делом пытался разобраться в карте, которую извлек из бутылки, найденной на дне моря. Пока что он ничего не мог понять на рисунке. И тем более не понимал, что написано на обороте. Странный текст, похожий на притчу или на заклинание. И слово Ташкент написано почему-то. «Через дефис». «Ну и чего там у тебя?» «Покажи», — небрежно сказал Митя, подойдя к Вове. «А больше тебе ничего не показать?» Ярославцев недовольно скривился и свернул карту. «Ну окей», — ответил Митя, сделанным безразличием. «А куда идти, ты хоть знаешь?» «Знаю», — ответил Вова, правда, не очень уверенно. «Ничего ты не знаешь», — усмехнулся Митя. Иначе бы не сидел тут. Да все я знаю. Тут понятно. Юный кладоискатель не собирался сдаваться. Вот прямоугольники, вот стрелочки. Куда показывают, туда и надо идти. Дай посмотрю. Митя ловко выхватил карту из рук Вовки и повертел ее в руках. — Ты вообще не туда смотришь, — сказал он, заметив загадочный шрифт на обороте. — Вот здесь подсказка. Здесь я пока... «Не разобрался», — ответил Вова, стараясь скрыть неуверенность. «А я разобрался», — Митя щелкнул пальцем по надписи. «Тут все понятно. Нам в каменное село нужно». «Как ты догадался?» «Это же элементарно, Ватсон», — сказал Митя, возвращая карту. «Только я тебе этого не скажу. Короче, ты знаешь, где это каменное село?» «Да», — Вовка махнул рукой в сторону горы. «Ну так и пошли, чего ждем?» Митя бодро зашагал в указанную сторону. Ярославцев сложил карту и побежал за Митей. Уже не было смысла шифроваться. Этот самоуверенный парень точно знал больше, чем он. По дороге Вова поделился с Митей, что Тамара дала ему письмо от своих предков и сказала, что с его помощью можно отыскать клад. Вот так он нашел бутылку с загадочной картой. А теперь они вместе. Ну а что делать? Найдут этот клад и отдадут? Тамари